Глава 42. Лейтнертон, Ковентри. Провинция Ковентри. Аларианское содружество. 16 июня 3058 года. Доктор Венн и Шелли Бру Бейкер встретились на крыше здания, в котором разместился личный состав разведывательной роты. Док долго осматривал окрестности, потом почесал затылок и переспросил: "Что дальше? Хороший вопрос, Шелли." Я бы очень хотел, чтобы «Титаны» по-прежнему были со мной. По крайней мере, рассчитываю, что их не расформируют. Однако, думаю, этого не избежать. У меня есть основания полагать, что командование вооружённых сил Лиранского Содружества не пожелает восстанавливать наш полк рейнджеров Скаи. По крайней мере, в ближайшее время. Шелли Брубейкер встал рядом, оперлась локтями о парапет. Солнечный свет падал на её щёку. "Ты произвёл впечатление на многих шишек, с которыми имел дело Блейднертония", сказала она. "Я только исполнял приказы. Хватит трепета, твой опыт общения с кланами ещё не оценён в должной мере". Она положила руку ему на плечо. "Не я уже не говоря о том, как умело ты в течение 3 месяцев командовал разведывательной ротой. Какие способности проявил во время планирования оперативных мероприятий? А твоя интуиция и стремление побеждать малый кровью, разве этого мало? Ты уже не раз говорила об этом, Шеллия. Поверь, я очень ценю твоё мнение, но сегодня ты явно перегнула палку. Док намеренно пожал плечами и повернулся лицом к Сент-Уильяму. По дороге из Уайтенга пылили грузовики на воздушные подушки. доставлявшие пленных из лагерей, расположенных в зоне оккупации нефритовых соколов. Тревено вздохнул и повернулся к Шелле. Но сам чую, тяжёлые ждут меня времена. За все эти грехи с меня серьёзно взыщут. Слышал, что сказал Шарон. Думаешь, мне спустят самовольное отступление с территории золотоплавильной фабрики? С них станет обвинить меня в негласном сотрудничестве с федеративным содружеством. Что верно, то верно. Она смотрела на тебя такими глазами, считай, твоя карьера в вооружённых силах Лянского содружества закончена. Это и обидно. Ведь я всего лишь исполнял порученную мне работу. Я занимался ею всю жизнь. Мой конёк обучение личного состава. Ни на что другое я не претендовал. Только, пожалуйста, без оправданий и высокопарных сентенций. Это тебе не идёт. Дух хмыкнул. Плевал бы я на них. Трудность в том, что я сам в какой-то растерянности. Неужели это всё случилось со мной? Я понимаю, что пытаясь сохранить людей, я действовал правильно, как и должен поступить офицер. Однако кое-кому это пришлось не по нраву. Кому-то больше по душе мёртвые герои, чем живые. Ладно, это их проблема, но мне-то как быть? Я словно ступил на неизвестную территорию, где в сущности мне следует вести себя как и прежде. Но как ума не приложу. Одно дело провести занятия с рядовым и сержантским составом, потом отработать навыки в полевых условиях, объяснить непонятливым, что к чему. Но ведь мне теперь покоя не дадут. Начнут выискивать малейшие промахи, собирать компромат. Жуть берёт. Шельли сняла руку с его плеча. «Однако и выбросить тебя из армии вот так сразу, после всего, что о тебе написано, они не смогут. Может, вернут к прежнему месту службы. Там ты вновь увидишься с женой». «Экс с женой», — поправил ее док. Он полез в карман и выудил оттуда маленькую дискету с наклеенным на нее ярлыком официального органа и показал Шелля. «Вот, пришло через Комстар. Теперь мне нечего там делать, все в прошлом». Значит, тебе необходимо поменять образ жизни. Я тоже об этом думал, но из армии я не хочу уходить. Не хочу расставаться со своей ротой, с теми людьми, с которыми познакомился на Ковентре. Он взял её руку в свою. Понимаешь? Она легонько сжала его пальцы. Лучше, чем ты можешь подумать. Как бы ты отнёсся, если бы я забрал твоих титанов в свой батальон? «Мы как раз переформировываемся. Момент очень удобный. Я уже говорил о с генералом Вульфом и готова хоть сейчас предложить им контракты». Большинство ребят связаны обязательствами с вооруженными силами Леранского Содружества. «Эту проблему можно решить», — ее глаза сверкнули. «Беран не станет возражать. Титана у нее как бельмо на глазу. Подумай об этом». Они получат новые машины, с ними займутся лучшие инструкторы. Контракт с тобой будет подписан отдельно и на очень кругленькую сумму. Ты будешь получать больше, чем полковник в вооружённых силах Леранского содружества. Гарантированная пенсия и выплаты на содержание семьи у нас самые высокие во всей внутренней сфере. Докпол закрыл глаза и мечтательно улыбнулся. Как ты будешь чувствовать себя, если я скажу да? Удивительный вопрос. Я бы не стала заводить этот разговор, если бы не хотела, чтобы ты служил рядом. "Нет", спросил Док. "Что ты чувствуешь лично?" "Не как полковник Брубекер", он взял её руки в свои. "Всё это время мне казалось, что между нами будто искра проскочила. Знаешь, это здорово помогает, когда есть о ком вспоминать". Я обратил на тебя внимание в первый день, когда меня привели в штаб Влейтнер-Тониа, а ты стояла с группой офицеров. Одним словом, как насчёт того, чтобы мы не расставались? Она прижала его пальцы к своим губам. Действительно, мой дом на Аутриче слишком велик для меня одной. Такой ответ тебя устраивает? Рубану прямо, по-солдацки. Да. Только у меня нет желания переезжать куда-нибудь в другое место. И с этим можно смириться. Отлично засмеялась Шелья. Значит, ты становишься лихим волчьим драгуном. Это лучшее предложение, которое мне довелось услышать за сегодняшний день. Док тоже рассмеялся. Однако капитан Тревена день ещё не кончился. Док и Шелья одновременно повернулись к выходу на крышу. Там стоял Виктор Дэвион. Как мне известно, полковник Брубейкер сказал принц: "Драгуны обычно набирают пополнения из своих?" "Так точно, ваше высочество, исключая случаи, когда кандидат свободен и проявил выдающиеся способности", Виктор кивком указал на Тревино. "Боюсь, ничего у вас не получится. Капитан теперь находится в моём распоряжении. Он связан обязательствами". Шелль Брубейкер вскинул бровь. но у него контракт с вооружёнными силами лиранского содружества. Был контракт с вооружёнными силами лиранского содружества. Так звучит точнее. Вам уже известно, что с вечера вчерашнего дня титаны были переданы в моё непосредственное подчинение. Маршал Биран не выразил большого желания взять их под своё крылошка. Так что я совершил бартерную сделку. Виктор был явно доволен. Теперь вы, док, слушайте меня. Вы рады? Если по правде сказать, не очень. Тогда послушайте, что я вам скажу, и прошу не перебивать, тем более не торопиться с решением. У вас будет время всё обдумать. Если не пожелаете принять моё предложение, значит, я проиграл, а драгуны выиграли. Тревен взглянул на Шелле так и в ноль. "Хорошо", сказал капитан, "я слушаю". «Док, не знаю, в каком учебном заведении вы учились, но вывод из полученных знаний сделали верный. Вам, наверное, не раз говорили, чем хороший командир отличается от плохого. Тем, что он заботится о своих подчиненных. Вам, конечно, внушили, что победа, добытая бескровно, куда весомее, чем победы, ради которой пришлось сгубить много людей. Я понимаю все эти прописные истины, но парадокс в том, что... что все об этом знают, но соответственно поступают только единицы. Чем выше забирается человек по служебной лестнице, тем прочнее он забывает об этом. Признаюсь, я сам с трудом освоил науку действовать так, как должно. Поэтому, когда на моём пути встречается человек, на деле доказавший, что способен совмещать слово и дело, я очень не хотел бы потерять его. Виктор заложил руки за спину, и прошелся по крыше, потом приблизился к парапету и стал наблюдать, как комендантская рота и приданные ей санитары выгружают пленных из грузовиков. Многие из них были ранены. То, о чем я говорил в Уайтинге, правда, нам не избежать скорой войны с кланами. Это будет страшное побоище. Боюсь, запылает вся галактика. Вот почему так важно обеспечить единство и работать всем в одну упряжке, работать засучив рукава. Не открою вам тайны, если скажу, что потери в этой войне будут ужасающие. Я не хочу, чтобы потери были неоправданными, чтобы люди гибли по глупости какого-нибудь чинодрала. Я стремлюсь добиться победы, а не поразить будущие поколения обилием крови. Чтобы добиться этого, мне нужны единомышленники, доктор Я хочу назначить вас начальником оперативного отдела объединенного штаба коалиции в звании генерал-лейтенанта. Вы и ваш отдел должны в ближайшее время собрать все материалы, относящиеся к кланам и войне с ними, детально изучить каждую операцию и сделать конкретные выводы именно под этим углом зрения, вскрыть причины, толкнувшие того или иного командира использовать людей в качестве пушечного мяса, Естественно, нужно очень важно обобщить и противоположные примеры. Причём мне не нужны теории и общие рассуждения. Мне нужна точная картина образа мысли всякого ныне здравствующего командира с фактами, с выкладками. Нам необходимо перетряхнуть всю объединённую армию. Я не точно выразился, мы должны переучить весь командный состав, организовать курсы, провести полевые занятия. сами понимаете, какая ответственность. Сами понимаете, какая ответственность ляжет на плечи человека, который начнёт разгребать это дерьмо. Понятно, не выдержал Ушели Брубейкер. Вы хотите сделать дока, так сказать, совестью коалиции. Да, я этого хочу. Но моё хотение мало. Человек сам должен добиться подобного положения. Из числа тех, кто окружает меня, а это многие и многие тысячи. Я не вижу никого, кто мог бы справиться с этой задачей, кроме вас, док. Я не говорю, что вас непременно ждёт успех или привычный образ жизни, который обещают вам на Утриче. На этом посту недолго и голову сложить. Беда в том, что это далеко не всё, что я хочу от вас. Мне также нужны ваши мозги, док. У нас нет выбора, как только любой ценой сохранить коалицию и укрепить её, свести в единый организм. иначе не стоит заваривать всю эту кашу. Он, остановившись перед Тривенной, заглянул ему в глаза. Ваша работа, Дог, должна спасти жизни сотням тысяч людей. Мы не можем разгромить кланы любой ценой. Мне кажется, вы тот человек, который способен наполнить этот тезис конкретным содержанием. Вот почему я предлагаю вам эту работу. Принц сделал паузу, потом закончил: И последнее. До сегодняшнего дня я не знал, он покрутил пальцами в воздухе, подбирая нужные слова. О, так сказать, взаимном влечении между вами и полковником Брубейкер. Я никогда не решусь перекрыть вам дорогу к счастью. Если вы займётесь предлагаемой работой, у вас не останется времени для личной жизни. Поэтому так важно сберечь то, что есть. Подождите, подождите, не перебивайте. Прежде чем отказаться, подумайте вот о чём. Вряд ли полковнику Бру Бейкер придётся долго нижиться на Утриче. Кстати, вам тоже, Док. Движение за реформы в объединённой армии должны возглавить именно ваши драгуны. Поймите меня правильно, шансы на успешное выполнение этого задания повысятся, если вы, Док, станете драгуном, и эта инициатива будет исходить от вашего шелли командования. Но никак не от меня. Как всё будет фактически, я уже объяснил. С вашим руководством полковник Брубейкер всё согласованно. На первых порах вы приступите к организации такого отдела при штабе Вульфа. Это будет как бы инициатива снизу. Когда военный исторический отдел будет создан, мы проведём расширенные совещания, и только потом последует реорганизация и назначение дока. Сами понимаете, в таких делах тоже нужна известная ловкость. Док сжал в своей руке пальцы Шелли и кивнул. Красивая, спокойная жизнь ожидала его на Аутриче. Там он бы не расставался со своими ребятами. Однако надолго ли? В словах принца была маленькая, но очень убедительная деталь, не согласиться с которой Тревен и не мог. «Война неизбежна и начнется очень скоро». Так что райские кущи на Утриче это обман. Насчёт ребят из его разведроты, вот какая мысль пришла ему в голову. Оставайся с ними на Утриче, он не сможет спасти их от приказа какого-нибудь головатяпа или равнодушного человека, сидящего в штабе. Одна маленькая ошибка, и от титанов мокрого места не останется. Этим обоернётся его слюнтяйство. Предложение Виктора означало, что Дог в значительно большей степени сможет влиять на процесс принятия решений. О чём тут говорить? Он посмотрел на Виктора. Что будет с титанами? Ваш отдел будет самостоятельной организацией. Мне кажется, вы будете нуждаться в штате. Выберите людей, которых вы желаете взять с собой, остальные получат право на свободный выбор места службы. Виктор Лубнукча Бывают моменты, когда очень приятно ощущать себя принцем Архонтом. Док не мог сдержать улыбку. Откровеннее не скажешь. Я принимаю ваше предложение. Шельни наградил его быстрым поцелуем. Пусть мне больно говорить об этом, но ты сделал правильный выбор, так держай, Док. Благодарю. Виктор протянул ему руку. Поздравляю, генерал-лейтенант Тревена. Благодарю, сэр. Он потряс пальцы принца, потом глянул вниз, на разгружавшиеся грузовики и неожиданно встряпенолся. Простите, Виктор, но мне надо срочно закончить одно дело. Принц спешил. Док я не совсем понимаю, без объяснений не обойтись, решил Тревена и ткнул пальцем вниз, в ту сторону, где толпились здоровые пленные. Видеть Роджерса, командира рейнджеров Вака, В последний раз, когда мы с ним виделись, он вёл себя крайне вызывающе по отношению ко мне и моим титанам. Я пообещал ему, что как только мы с ним встретимся, я хорошенько проучу его. Вот живучий, даже соколы не смогли прибить его. Шелль отрицательно покачала головой. Он слишком глуп и спесив, чтобы извлечь какой-то смысл из этого несчастья. Виктор упор руки в бока и рассерженно покачал головой. — Ничего не скажешь, хорош новоиспеченный генерал-лейтенант. Для начала устраивает драку с полковником. Но вы же не желаете, чтобы у вас в штабе работал офицер, который не держит слова? — Конечно, нет. Но теперь вы не вес-лесник, а один из высших чинов в армии федеративного содружества. Виктор сдвинул брови и веско сказал. — Вы не имеете права бить человека за то, что он глуп. — Но, сэр. тем более не получив разрешения на это от старшего начальника. Сэр, но всё же идите. Док удивлённо заморгал. Сэр? Виктор хлопнул себя руками по бёдрам. Хм, надо же, всего 6 месяцев прослужил в вооружённых силах Леранского содружества, а уже забыл, как надо выполнять приказ. Принц кивнул в сторону пленных. Ступайте и выполните обещание. Понятно, генерал-лейтенант. Так точно, сэр. Дог бросився к होतो